Глава 21. Я вдруг резко просыпаюсь. Хочу открыть глаза, но какое-то первобытное чутьё приказывает притворяться спящей. Мозг мечется, пытаясь разобраться, в чём дело. И тут я понимаю — в комнате кто-то есть. В крови вскипает адреналин. Сердце бешено колотится. Я слышу, как оно грохочет в груди. И в отчаянии убеждаю себя, что это всё моя фантазия. Ведь в прошлый раз, когда со мной такое произошло, в комнате никого не оказалось. Но я знаю, с жуткой, ужасающей уверенностью, что кто-то стоит в изножье кровати. В состоянии, близком к параличу, я не смею дышать и жду, что вот-вот чье-то тело рухнет на мое и чьи-то руки сомкнутся у меня на горле. Напряжение становится невыносимым. Я стараюсь держать свой страх, но не могу. «Уходи!» Слова вырываются наружу, и я усилием воли отрываю себя от подушки и толкаю вверх, навстречу тому, кто там стоит. В комнате темно, и паника охватывает меня с новой силой. Я оставляла лампу включённой. Опустив руку, нащупываю выключатель, готовая к тому, что меня вот-вот схватят за голую руку и вытащат из кровати. Щелчком включаю свет и обвожу глазами комнату, вглядываясь в тени и прерывисто дыша. Никого. Я жду, прислушиваясь к каждому звуку в доме. Ничего подозрительного. Я обрушиваюсь обратно на подушку, мокрое от пота, и пытаюсь унять грохочущее сердце. Всё хорошо. Всё хорошо. Ничего не случилось. Но здесь точно кто-то был. Я в этом убеждена. Я достаю из-под подушки телефон, набираю 999, потом передумываю и нахожу номер Лео. Мне необходимо услышать чей-то голос, а он единственный человек, которому я считаю возможным позвонить. в Я смотрю, который час... И, увидев, что всего два, с ужасом понимаю, что впереди ещё почти целая ночь, и мне придётся как-то её пережить. Светать начнёт только часов через пять. А мне теперь никак не уснуть, по крайней мере, сейчас. Я велю себе успокоиться. Я не буду звонить Лео. Со мной ничего не случилось. И теперь тоже ничего не случится. С чего кому-то понадобилось без причины вламываться в дом? И как это возможно? Неохотно выбираюсь из постели, И тем же маршрутом, что и неделю назад, обхожу весь дом, только на этот раз без прежней бравады, ведь Лео в спальне сейчас нет. В кухне я проверяю высокие французские окна. Стекло нигде не разбито, никаких следов взлома. Подойдя к разделочному столу, выдвигаю ящик хватаю нож. Этим ножиком с чёрной ручкой и зазубренным лезвием режут лимоны, вред он может причинить только если воткнуть его глубоко и с размаху. А я на такое вряд ли способна. и все таки Он придаёт мне каплю храбрости. В нижних комнатах окна тоже в порядке. Ничего нигде не сломано. Входная дверь по-прежнему заперта изнутри. Я медленно поднимаюсь по лестнице, и стук сердца с каждым шагом ускоряется. Я стараюсь не думать о том, что сейчас кто-нибудь выскочит на меня из гостевой спальни или кабинета. Теперь с включённым светом весь дом сверкает, за исключением нашей с когда-то общей спальни комната, где была убита Нина. Я толкаю дверь, включаю свет и заглядываю внутрь. Как и в остальных помещениях, тут пусто. И всё же. Я стою неподвижно и пытаюсь понять. Ощущается некоторое присутствие, не физическое, а невидимое и неосязаемое. Нечто, что я в состоянии почувствовать, но не в состоянии назвать. Захлопнув за собой дверь, я бегом возвращаюсь вниз. Мне как-то удается продержаться следующие несколько часов. Чтобы убить время, я несколько раз готовлю себе чай, выпиваю чашку за чашкой, сидя в гостиной. Тут, в передней части дома, как будто безопаснее. Хочется проверить, что там за окном, но вероятность увидеть кого-то, кто стоит на улице и наблюдает за домом, наблюдает за мной, пугает едва ли не больше, чем вероятность того, что кто-то находится здесь, в доме, поэтому я оставляю занавески задёрнутыми. Опять я, едва держась на ногах, возвращаюсь в постель. Скоро рассвет, люди начнут просыпаться и готовятся к новому дню. Теперь уже точно никто не явится. Когда я, проснувшись, думаю о том, что было ночью, даже не верится, что я всё это не нафантазировала. Возможно, засыпая, я сама неосознанно выключила лампу. Я снова обхожу дом, исследуя все двери и окна, ища хоть какие-то следы проникновения. Но нигде не нахожу ничего необычного. Позитивный настрой даёт сбой, когда я обнаруживаю на рабочей поверхности в кухне свои волосы. Вместе с теми, которые я нашла сегодня утром в ванной, они указывают на то, чего я боюсь больше всего, что я снова начала их терять. Спустя несколько месяцев после смерти родителей и сестры волосы у меня заметно поредели, и когда Дебби убедила меня сходить к врачу, мне поставили диагноз «тилогеновая аллопеция». Результат стресса. После аварии я почти не могла есть и сильно похудела. Врач сказал, что если я не хочу усугубить ситуацию, мне непременно надо снова начать полноценно питаться. В конечном счёте волосы восстановились, но процесс был длительный и для девятнадцатилетней девушки психологически очень тяжёлый. Стресс из-за того, что произошло в этом доме, и из-за того, что Лео мне ничего не сказал, ерунда по сравнению с тем, которые я перенесла в юности. Но теперь я старше, и волосы у меня, естественно, слабее. Я сворачиваю их в свободный узел и скрепляю заколкой. Если не будут спускаться на плечи, и не стану о них постоянно думать. Я открываю холодильник в поисках чего-нибудь на завтрак и обнаруживаю в ящике для овощей рядом с перезрелым авокадо бутылку дорогого шампанского. Видимо, Лео положил её туда перед отъездом. Не уверена, что она для меня. Может, как и в случае с белой розой, которую он оставил мне в прихожей, он таким образом пытается загладить вину. А может, положил бутылку охлаждаться, чтобы выпить, когда вернётся домой. В телефоне сообщение от него. «Всё окей?» Я отправляю ответ. «Всё отлично». Я возвращаюсь к завтраку, но аппетит пропал. Я опять слишком разволновалась по поводу наших отношений. Хорошо, что сегодня я обедаю с Джинни. Мне отчаянно хочется с кем-нибудь поговорить. Поработав пару часов, выхожу из дома. Эдвард у себя в саду, ухаживает за розами. И я, вспомнив слова тамсин о том, что я огорчила Лорну своими вопросами о Нине, вдруг теряюсь. «Здравствуйте!» осторожно окликаю я. Эдвард улыбается мне, и с моих плеч будто падает груз. Элис! Как вы? Я иду по дорожке в его сторону. Всё хорошо, спасибо. Надеюсь, у вас тоже? Да, да, жаловаться не на что. Вы по магазинам? Нет, договорились пообедать с подругой. Как Лорна? Она в порядке. Хорошо, что вы к ней на днях заглянули, а то ей иногда тяжело одной. «Надеюсь, я ее не расстроила». «Расстроили? Чем вы могли ее расстроить?» «Боюсь, я спрашивала про Нину и Оливера». «Не берите в голову. Если она и расстроилась, то из-за вас. Она сказала, вы потеряли родителей и сестру». «Да». «Какая страшная беда. Пьяный водитель?» «Нет, просто молодой и неопытный». Могу себе представить, какой ужас вы пережили. Он качает головой. Да, но это было давно. Не стоит зацикливаться на прошлом. Бурчит тон и по его ожесточённому лицу я понимаю, что он думает сейчас о своём сыне. Он принадлежит к поколению людей, которые не говорят о своих эмоциях. Наверное, вы правы, говорю я. Он отворачивается. Что ж, вернусь к работе. «Если вам нужно что-нибудь из магазина или ещё какая помощь», бросаю я вдогонку. «Надеюсь, вы мне скажете». «Спасибо, но нам всё доставляют. Мы теперь почти не выходим». Хотя вчера его, судя по словам жены, дома не было. Я киваю. «Ну, до свидания, Эдвард. Передайте Лорни, что я к ней скоро зайду».